Общее собрание совета признало все замечания департамента на проект правильными, но на отсылку дела к барону Розену, как могущую произвести лишь замедление, не согласилось и потому положило. Первое. Означенный проект вместе с замечаниями департамента законов передать в особый комитет, который составить из министров, военного, финансов внутренних дел и юстиции с приглашением также для нужных объяснений, возвратившихся в то время из Закавказья графа Кутайсова и Мечникова. Второе. Комитету сему определить главные правила, на которых должно быть учреждено Закавказское управление, требуя в случае нужды и дополнительные местные сведения после чего заключение свое внести в Государственный Совет. Третье. Когда Советам разрешены будут главные начала, то начертать сообразно им в том же Комитете надлежащие положения, уставы и штаты, которые внести также в Совет. Заключение это, по утверждении его государем, в июле 1833 года было передано к исполнению князю Чернышову как старшему в чине из членов вновь учрежденного комитета, в котором он с тех пор и занял председательское место. Правителем дел назначен был сперва правивший должность статсекретаря Теубель, потом статсекретарь Позен и, наконец, когда последний сам поступил в члены комитета, помощник статсекретаря Булгаков. Особый комитет окончил свои занятия лишь в 1835 году и тогда же внесли в Государственный совет проект основных правил положения для областей, составляющих Закавказский край. Кроме разных подробностей, проект сей разнился от предположений Департамента законов и во многом существенном. Комитет полагал 1. Все Закавказье включительно с Армянской областью, разделить на две губернии – Черноморскую и Каспийскую. Второе. Между уездными местами и Центральным управлением губерний учредить особую соединительную степень, в которую стекались бы распорядительные дела нескольких уездов, и на сей конец губернии подразделить на области – Черноморскую – на Верхнекуринскую, Рионскую и Араратскую, а Каспийскую – на Куринскую и дербентскую с учреждением в первых трех областях уездов, а в двух последних – дистриктов или округов. Третье. Главное управление соединить в линии наместника и при нем совета, составленного из Тифлисского военного губернатора – и членов частью от министерств и частью по выбору жителей. Четвертое. За Кавказскому высшему суду быть окончательной инстанцией по всем делам, за изъятием только тех, по которым и самые определения Сената или представляются на высочайшее утверждение, или переносятся из департаментов в общее собрание. Пятое губернские областные и уездные управления, а равно суды второй нижней инстанции, образовать по общему учреждению с некоторыми только местными изменениями и с тем, чтобы в уездах Черноморской области допущено было соединение власти военной с полицейской. Шестое. Русские законы признать действующими во всех пределах Закавказского края но вместе с тем оставить в своей силе все права, могущие проистекать от обычаев и законов местных. Седьмое. Поручить подлежащим министерствам, собрав нужные местные сведения, составить на сих основаниях и внести в комитет подробные и полные проекты положений, уставов и прочее. В то время, когда сие заключение комитета поступило в государственный совет, в Петербурге случайно находился и барон Розен, которого государь велел пригласить в департамент законов к совокупному обсуждению дела. Разен был крайне сим затруднен, ибо он впервые слышал о сущности предполагаемого преобразования, и притом дело застало его за 2600 вёрст от всех материалов.